Глава 23 Дуэль без секундантов. Говоря это, я видел, как выражение лица моего великана-противника постепенно менялось. Казалось, в мозгу его созревало новое решение, вытеснявшее ранее намеченный план действий. Неужели я сумел пробудить его честь? Именно к этому я и стремился, и теперь продолжал разговор в том же духе, ибо только это могло подействовать на человека такого склада. «Вы не отваживаетесь действовать открыто?» — насмешливо сказал я. «Вы хотите подло убить меня, а для этого нужно, чтобы ваш выстрел был первым». «Это ложь!» — крикнул гигант, выпрямившись во весь рост, с такой величественной осанкой, какой я от него не ожидал. «Я не собираюсь убивать из подтишка и первый выстрел мне вовсе не нужен. Не такой уж хик-холд плохой стрелок, чтобы опасаться тебя и твоей хлопушки. И не так он дорожит жизнью, чтобы бояться ею рисковать. Хоть ты и надутый индюк, но в подлости ты меня обвинить не сможешь. Однако ты, кажется, парень не трус, поэтому я, пожалуй, сделаю по-другому». «Как?» — воскликнул я, пораженный этими словами, и полагаю, что они означают конец нашего столкновения. Значит, вы хотите поступить по справедливости? Я хочу честно биться с тобой. Ого, дуэль? Дуэль, если это так по-вашему называется, мистер. Я согласен. Но ведь у нас нет секундантов. А ты думаешь, что два человека не способны честно драться без секундантов? Видишь пень у изгороди? Вижу. Так вот, мистер, становитесь перед ним или позади него, как тебе больше нравится но Здесь у сарая тоже есть пень. Это будет моё место. Между ними ярдов двадцать. Годится тебе такое расстояние? Такое или другое мне всё равно, — ответил я машинально, всё ещё охваченный изумлением, не лишённым некоторой доли восхищения. Ну так слезай с лошади и забирай с собой ружьё. Моё при мне, как видишь. Думаю, что больше одного раза стрелять мне не придётся, но если бы я промахнулся... «Берегись. Я заряжаю ружьё быстро. И помни, мистер, один из нас не уйдёт отсюда живым. А кто же подаст нам сигнал для первого выстрела? Это я уже обдумал. Не беспокойся. Как же вы это устроите? А вот как. У меня есть дома кусок оленины. Я принесу его сюда и брошу вон там, на середине поляны. Видишь серветников на тех сухих деревьях?» Я кивнул головой. «Ну так вот». Нам недолго придется ждать, пока какой-нибудь из них бросится вниз на это мясо. Как только первая птица коснется его, это и будет сигналом. Так будет по-честному? Конечно. Все еще машинально отвечал я, так как именно честность его предложения не давала мне опомниться от изумления. Этот человек не только изумлял, он просто обезоруживал меня. И его неожиданно изменившееся поведение совсем укротило мой гнев. Не задумываясь о возможных последствиях, я уже чувствовал, что совсем не склонен драться. Может быть, еще не поздно остановить эту бессмысленную дуэль? Такова была моя мысль, и, подавив свою гордость, я высказал ее вслух. Однако в ответ на мое миролюбивое предложение я услышал. — Опоздал, мистер. Теперь уж это не выйдет. — Но почему же? — настаивал я, сознавая с сожалением всю бесполезность этой попытки. Ты меня разозлил, и теперь, черт возьми, ты будешь драться со мной. Но право же. Брось эту болтовню, а то, клянусь светопреставлением, я буду считать тебя трусом. Да я и раньше знал, что ты запросишь пощады. Довольно, — крикнул я, уязвленный этой насмешкой. Я готов. Начнем. Скватер вошел в хижину и сейчас же вернулся, неся в руках кусок оленины. Ступай на место, — скомандовал он. И помни, не стрелять, пока первая птица не слетит на землю. После этого можешь палить. Постойте, — сказал я, — надо сделать еще кое-что. Вы поступаете благородно, чего я, признаюсь, не ожидал. Этим заслуживаете право на жизнь. А ведь она окажется в опасности, если мне не повезет. Вас сочтут убийцей, а этого не должно быть. Что ты там еще выдумываешь? Буркнул мой противник, очевидно, не поняв меня. Не отвечая на его вопрос, я вынул записную книжку. Открыл чистый листок и написал на нем. Я был убит в честном поединке. Потом поставил число и подпись. И, вырвав листок, протянул его скватору. С минуту он рассматривал написанное с озадаченным видом. Потом, судя по его мрачной улыбке, я понял, что ему стало ясно мое намерение. «Ты, пожалуй, прав», — протянул он, помолчав. «Об этом я не подумал. Полагаю, что и мое имя этой бумажке будет не лишним. Если подливка годна для гусыни, она подойдет и для гуся. Дай-ка мне карандаш. Я не больно учен, но подписаться, пожалуй, сумею. Ну-ка». Положив бумажку на пень, он медленно нацарапал свое имя под моим. Потом поднял листок и молча указал пальцем на подпись. После этого он снова положил документ на прежнее место и пригвоздил его ножом к пню с такой силой, что рукоятка задрожала. Все это он проделал совершенно хладнокровно, словно готовясь к самому обычному делу. «Я думаю», — по-прежнему невозмутимо сказал он, — «что теперь ветер. Не сдует бумажку, пока не станет ясно, кому ею владеть. Ну, а теперь начали. Сейчас я брошу мясо. Я еще раньше сошел с лошади и теперь стоял возле нее, держа в руке ружье» не сказав ни слова и даже не оглянувшись. Я покорно направился к указанному мне пню. Я не опасался выстрела в спину. Поведение этого человека убедило меня, что я могу не опасаться предательства с его стороны. Я уже не считал его и трусом. Моё мнение о нём давно изменилось. Должен признаться, что никогда ещё я не готовился к схватке с такой неохотой. Я готов был не только взять назад свои слова о трусости моего противника, но даже отказаться от прав на участок, хотя и сознавал, что это может мне стоить чести и доброго имени. Ведь поступи я так, мне невозможно было бы появиться ни в Сомп-Вилле, ни вообще где бы ты ни было, даже среди моих светских друзей, меня обвинили бы в малодушии, назвали бы трусом. Неотесанность моего противника не послужила бы моим оправданием, особенно после того, как он предложил мне честный бой испугался был бы общий приговор кроме того хотя кватор и держал себя внешне спокойно можно даже сказать вежливо я знал что его решение непоколебимо выбора не было я принужден был драться дойдя до пня я повернулся и стала лицом к моему противнику он тоже стоял у своего пня держа в одной руке кусок оленины а в другой свое длинное ружье приближался миг когда одному из нас предстояло покинуть этот мир. По лицу моего противника я видел, что поединок неизбежен, и решил покориться судьбе. «Ну, мистер», — громко и внятно сказал Холт, — «я бросаю мясо. Смотри же. Не начинать, пока какая-нибудь из птиц не слетит на землю. После этого можешь стрелять, как дьявол». Я видел, как кусок мяса завертелся в воздухе, и как он падал, падал, пока не шлепнулся на землю. Это было страшное мгновение.